двигайтесь. На первый взгляд, мышцы по своей анатомической структуре просто переплетены, и, подобно многожильному кабелю, состоят из большого количества пучков мышечных волокон. Если рассмотреть их с более близкого расстояния, то можно увидеть, что отдельные мышечные волокна в жилах кабеля в свою очередь разделяются на клетки, так называемые мышечные фибрилы или миофибрилы. И даже они все еще представляют собой нечто составное. Они состоят из крошечных выстроенных друг за другом камер — саркомеров. Уже само слово «саркомер» указывает на то, что под ним понимают анатомы. «Саркомер» — это «саркс», что означает «плоть», и мерас, что означает «часть». Итак, саркомер или «часть плоти» — это минимальная функциональная единица мышц. Под микроскопом саркомеры выглядят как поперечные полосы. Поэтому скелетные мышцы также называются поперечно-полосатыми. Это отличает их от гладких мышц, которые отвечают за движение в желудочно-кишечном тракте и кровеносных сосудах. У гладких мышц тоже есть саркомеры, но они расположены не настолько упорядоченно, чтобы можно было различить рисунок. Сердечная мышца, кстати, тоже поперечно-полосатая, занимает особое место. Ею, как и гладкой мускулатурой, невозможно управлять по желанию. И у нее имеется собственная система стимуляции. Анатомы делят скелетные мышцы на две команды игроков, то есть на агонистов и антагонистов, а также на синергистов, если в процессе движения взаимодействуют несколько мышц. Все мышцы, на первый взгляд, выполняют всего одну четко поставленную задачу. Когда головной мозг по нервам посылает им импульс «двигайся», мышечная ткань в агонисте активно сокращается, а в антагонисте пассивно растягивается. При взаимодействии различных комплексов мышц можно осуществлять чрезвычайно сложные движения. Вспомните виртуозных артистов в цирке гимнастов или гимнасток, их абсолютное владение телом. Здесь параллельно происходят сотни мускульных напряжений и расслаблений, и игра между агонистами, антагонистами и синергистами превращается в высочайшее искусство движения. Правда, у мышц есть еще одна функция, о которой люди частенько забывают. Они не просто умеют двигаться, они поддерживают и стабилизируют кости и суставы. Например, в глубоких слоях мышц вдоль позвоночника несут свою службу короткие мышцы, стабилизируя тела позвонков и защищая межпозвоночные диски. Если эти мышцы ослаблены, могут появляться боли в спине. Но об этом позже. Мышцы также управляют крупными суставами – коленными, тазобедренными, плечевыми. Здесь группы мышц всегда работают вместе. Можно сказать, что ни одно движение они не выполняют поодиночке. Даже чтобы нахмуриться, приходится задействовать 40 мышц. А если вспомнить музыку для фортепиано Моцарта, становится ясно, с какой поразительной точностью и невероятной сложностью команду «Двигайся» способны выполнить пальцы виртуозного пианиста. Кстати, игра на пианино, да и на любом музыкальном инструменте, идеально подходит для тренировки мозга. Но для тренировки тела важно двигать крупные мышцы – от плеч, спины и живота до ног и рук. Как показывают исследования, это тоже положительно влияет на интеллект. Но об этом тоже позже. Скелетные мышцы, несмотря на их структуру, подобную многожильному кабелю, сильно различаются по величине, форме и конструкции. Они могут быть веретенообразными, ремнеобразными, спиральными, двубрюшными, трёхглавыми, кольцеобразными, треугольными, одноперистыми. Двуперистыми и многоперистыми или плоскими, словно камбала. В зависимости от того, отвечает ли мышца за силу или большой объем движений за одно или несколько действий, мышечные волокна располагаются по-разному. Однако расположение волокон практически всегда можно отнести к одной из двух категорий параллельному или перистому. Мышцы называют перистами, если их конструкция напоминает птичье перо. Волокна прикрепляются к центральному сухожилию под косым углом. Такой принцип строения используется в теле, когда мышца должна генерировать большие силы при меньшем объеме движения. Одноперистая мышца – это задняя большеберцовая мышца, которая может сгибать стопу и поднимать ее внутренний край. Двуперистые мышцы находятся в кисти – мускуле люмбрикалис – и в бедре. Примером многоперистой может служить дельтовидная мышца – мускули дельтоидеус. Она лежит над плечевым суставом и вместе с другими мышцами образует вращательную манжету, которая удерживает головку плечевой кости в суставной впадине. Знаменитый бицепс, наоборот, состоит из параллельно расположенных волокон. Его отличительной чертой являются большое мышечное брюшко и сильные сухожилия. В отличие от перистых мышц, он располагает меньшей силой, зато может отлично двигать плечо и кости предплечья относительно друг друга так как ему в этом помогает трицепс, который располагается на задней стороне плеча и работает вместе с бицепсом. Другие, например, самая длинная мышца из всех, что есть у человека, портняжная на бедре, напоминают ремни. Треугольные с расположенными волокнами это большие мышцы груди и спины. Какая мышца тела самая крупная, не так-то просто сказать. По площади это широчайшая мышца спины. Мускулус Latissimus дорси отвечает за приведение рук к верхней части тела и их продольное скручивание, внутренняя ротация. Вместе с трапециевидной мышцей широчайшая покрывает верхнюю часть спины. С помощью широчайшей мышцы можно поворачивать руку наружу в направлении ягодиц. Среди прочего, она становится заметной при кашле, и поскольку одновременно является дыхательной, ее называют мышцей кашля. Следовательно, затяжной кашель – может провоцировать боли в широчайшей мышце спины. Если спросить, какая мышца обладает наибольшим объемом, то это будет мускулус глютеус максимус – большая ягодичная мышца. У нас двуногих она достигла таких размеров, поскольку играет важную роль в сохранении вертикального положения тела при ходьбе, разгибании тазобедренного сустава и стабилизации бедра. Ее функция помимо непосредственно седалища также имеет эротическую составляющую – но это уже другая история, о которой здесь речь не пойдет. Эту мышцу можно натренировать посредством выполнения многочисленных упражнений для ног, таких как приседания, жим ногами, выпады или подъем по лестнице. Продолжаем хит-парад мышц. Самая сильная мышца человека находится не на руках или ногах, как многие полагают, а на черепе. Это мускулус массетер, одна из четырех жевательных мышц, отвечающая за закрывание челюсти. При нормальном жевании она развивает силу в 30 ньютонов, то есть 3 кг. Но она способна многократно превзойти этот результат и достичь силы укуса в 4000 ньютонов, то есть 400 кг. Самая активная группа мышц – это глазные. При длительной работе они демонстрируют наименьшую усталость. Эти мышцы особенно хорошо иннервированы и обильно снабжаются кровью и кислородом. Кстати, самая маленькая мышца длиной 0,27 мм находится в ухе. Она называется стременная мышца. Мускулус стопериус. Благодаря ее сокращению, слуховая косточка, стремечка, при сильных громких звуках не вибрирует слишком сильно. Это защищает внутреннее ухо от чрезмерно высокого уровня шума.